До третьего века система философа, создателя разведывательной доктрины императора, была в общем и целом незыблемой. Но по прошествии трех столетий, во втором уже веке до нашей эры, император Чин Шихуан Ти полностью запретил Конфуция, провозгласив его гуманизм отвратительным и изменническим покусительством на верховную власть. Главенствующей философской школой стали легитимизм, утверждавший, что человек по своей природе таков, что ему ни в коем случае нельзя доверять, а уж тем более полагаться на его добрую волю. Только железная рука императора может содержать в смиренном повиновении толпу, раздирающую самое себя по разным направлениям. Именно император Чин запретил в Китае литературу, упразднив ее официальным декретом. Тот, кого заставали за чтением трудов Конфуция, подлежал немедленной казни. Необходимость оправдания этих мер требовала нового философского обоснования. По иронии судьбы, придворный философ Хан Фэй Был призван императором для выполнения этой задачи. Ученый прекрасно знал историю и литературу. Ему и карты в руки. Император верил только себе. И если он верил философу, то никто не был вправе возразить властелину. Чревато казнью. Главный же министр Ли Шу, враг философа, держал в подтаенном ларце выдержку из ранней работы ученого. Дай тому, кому не очень-то веришь, но кто умен и, следовательно, нужен тебе кредит доверия на любой его успех. Подталкивай его к работе на твое дело. Научись шаг за шагом незаметно подводить его к твоей идее. Сделай так, чтобы он получил радость От результатов своего труда, выполненного к твоему благу, из твоей подачи. Никогда не уличай его в том, что он поначалу стоял в оппозиции к твоему замыслу. Комбинируй. Поскольку главный министр читал всего хан Фея, знал, как император любит его. Как правило, тираны страдают слабостью не к тем, кто им безмерно предан, но к тем, кто бесстрашно отстаивает свое. И делает это блестяще, не открывая, понятно, свою идею врагам трона. Он, руководствуясь новой философией, столь угодной императору, построил Великую Китайскую Стену, чтобы сохранить государство от вторжения церкви мужественных северных соседей, и обратил свои взоры на юг, завоевав княжество, имевшее выход к морю. Он провел декрет, запрещавший в империи школы, как разносчики заразы, и ввел управление цензуры, следившее за каждым словом, писанным или произнесенным, всех без исключения мандаринов. Он же лично отобрал 70 наиталантливейших учеников из повсеместно запрещенных школ, спас их от пыток, которым были подвергнуты остальные, и посоветовал императору держать их при себе в качестве советников, которые станут оформлять мысли живого Бога в законы, угодные традициям в своих разведывательных акциях на юге премьер также руководствовался доктриной хан фея он постепенно исподволь влиял на противников в том смысле чтобы они приняли компромиссные решения при этом задача заключалась в том чтобы противник был убежден что это он сам выдвинул компромиссные предложение тирану тогда как на самом деле Оно было давным-давно придумано главным министром и из подволь внедрялось в окружении того, кто должен стать жертвой на пути императорского продвижения к морю и теплу. На приемах главный министр и придворный философ стояли плечом к плечу, ближе всех к трону. Придворные любовались этой достойной мужской дружбой. Сила, опыт и знания дополняли друг друга, являя собою гарантию государственного внешнеполитического могущества и стабильности внутри страны. Незадолго перед смертью императора главный министр обратился к философу с просьбой разработать концепцию внешнеполитической разведки. Хан Фэй Принялся за дело со свойственной ему легкостью. Много шутил, говорил о том, что душа лазутчика открыта ему. Ибо настоящий шпион сродни философу и женщине. Он также страдает избыточным любопытством и страстью к острым ощущениям. Через день после того, как император умер, главный министр приказал арестовать философа. Понудил Хан Фея покончить жизнь ритуальным самоубийством, а его манускрипт тщательно изучил, радуясь главной концепции, выисказанной покойным врагом-другом. Основу разведки должны составлять закрытые, глубоко засекреченные сообщества, подчиняющиеся железной дисциплине, обладающие значительными суммами денег для повседневной работы и свято исповедующие религиозную идею императора. Результат работы лазутчиков должен оцениваться и потому, сколь точна информация и, главное, своевременно доставлена. Ведущей силой разведки являются умные люди, не страшащиеся отстаивать собственное мнение, которое может в определенной мере быть противным царствующему при дворе. Оценивать сведения, собранные лазутчиками, должны наиболее доверенные сановники, лишенные страха перед доктриной, являющейся основой власти соседнего императора или князя. Только в этом случае они сохранят объективность и широту взгляда. Число такого рода сановников должно быть строго ограничено, чтобы избежать длительности прохождения полученных данных к столу императора. Даллес даже рассмеялся, прочитав последние строки, полез во внутренний карман и, не спускаясь с треноги, прямо там, наверху, прочитал документ, подготовленный для него в Калифорнийском университете о структуре нового разведывательного сообщества.